Глава 12. Старший сержант, что медлишь? – спросил командир роты, находящийся в другом бронетранспортере. – Ищу у бандитов прибор наблюдения, товарищ капитан. Он обязательно у них должен быть? – Должен, – согласился Есипов. – Если есть апельсины, то обязан быть и прибор. – Думаешь, такой же? На три ноги? – Скорее всего, наш, отечественный. Что-то типа луч 1М. Обоснуй мнение. У женщины-снайпера на голове был крепежный ремень от луча. Я сначала подумал, что она просто так волосы придерживает, чтобы они стрелять ей не мешали. А потом вспомнил – ремень точно такой. Им сам луч 1 на шлем крепится. Значит, получается, что не один этот здоровенный темнокожий дядя апельсина любил. Значит, так, товарищ капитан». Тогда, кстати сказать, понятно, почему в одних случаях снайперы противника стреляли из крупнокалиберной винтовки, а в других из винтореза? Да, тогда понятно. Я вот, Анастас, в тепловизор пушечного прицела смотрю и вижу справа от цепи за бруствером какое-то невнятное свечение под скалой. Там она низко нависает и что-то типа норы образует. Может, туда из пушки ударить? Как думаешь? — Сейчас я гляну, товарищ капитан, — отозвался Логинов. — Ага, есть результат. Это точно снайпер. Я вижу, как у него одиночный окуляр светится. А вот силуэт разобрать не могу, поэтому и не знаю, попаду или нет. — Давайте мы вот что сейчас сделаем. Я в апельсин выстрелю, а вы из пушки по снайперу. Сможете попасть? — Уступаю место профессиональному оператору-наводчику. Он говорит, что попадет наверняка. Стреляй по апельсинам. Мы сначала снайпера быстро упокоим, а потом из пушек бруствер развалим, чтобы оттуда уже гарантированно никто не вылез. Работай, Анастас, ты первый на очереди. Минутку, я только прицелюсь как следует. Расстояние очень уж большое. Все, выключай микрофон. Выстрел ударил громом. Туман уже сильно рассеялся или же попросту поднялся вверх по ущельям. Однако даже здесь, в долине, его пока еще хватало. Поэтому звук получился солидным, прямо как грохот настоящей пушки. В прицел старший сержант видел, как пуля разорвала самый правый апельсин, ближний к бандитам, прячущимся за бруствелом. Почти сразу раздался выстрел встречный. Бандитский снайпер бил из крупнокалиберной дальнобойной винтовки, способной, видимо, сработать и на два километра. Однако сам этот тип на такую солидную дистанцию, видимо, никогда не стрелял. Его пуля ударила в башню бронетранспортера, срикошетила от нее и своим кувыркаясь, улетела куда-то в сторону. Тут же оператор-наводчик 30 миллиметровой автоматической пушки, того бронетранспортера, в котором находился сейчас командир разведывательной роты, дал длинную очередь под скалу, где прятался снайпер противника. Снаряды гарантированно должны были разнести этого бандита на куски. Именно это с ним и произошло. Анастас Логинов спрыгнул с брони на землю. Он понимал, что на боевой машине сможет добраться до ворот ущелья вдвое быстрее, чем при беге, даже без винтовки, а ему ведь предстояло тащить ее на себе. Он рывком открыл боковую дверцу бронетранспортера и уже на ходу заскочил внутрь. Механик-водитель спешил набрать скорость, быстрее присоединить свою машину к двум другим и тоже начать обстрел бандитов. Пушка заработала даже раньше, чем бронетранспортер остановился. Как только это произошло, Анастас сразу покинул внутренность боевой машины и спрыгнул за ту самую скалу, которую выбрал для себя изначально. Бойцы взвода уже приготовились к захвату ущелья, которое больше некому было защищать. Они ждали только команды. «Анастас!» – раздался в наушниках голос капитана Есипова. «Оставайся в укрытии! Подстрахуй взвод! Вдруг за камнями кто-то из бандитов еще остался!» «Есть подстраховать!» – отозвался старший сержант, припал к прицелу и принялся высматривать цели среди расколотых камней, которые недавно еще были бруствером. «Анастас, ты меня слышишь?» Старший сержант спохватился только сейчас, включил микрофон на своем шлеме и ответил. «Есть подстраховать, товарищ капитан!» «Извините, забыл микрофон сразу включить». «Ну так ты выключи его, не забудь, когда стрелять начнешь!» — Пощади наш слух, — сказал старший сержант Крамарев, заместитель командира взвода. Да, — Да-да, не забудь, — поддержал командир роты старшего сержанта и приказал. — Крамарев, поднимай своих в атаку. — Второй взвод! — Вперед! — прозвучала команда, и бойцы устремились в ущелье. Некоторые из них, перебегая, закрывали снайперу обзор. Однако он старался внимательно следить за обстановкой и увидел, как из-за большого камня поднялась рука с автоматом. Старшему сержанту непонятно было, что это означает. Кто-то из бандитов желает сдаться и потому поднимает руку. Одну, скорее всего, потому что вторая перебита или совсем оторвана пушечным снарядом. Может быть, просто камнем, в который тот угодил. Или же этот боевик желает драться до конца, собирается стрелять по солдатам, бегущим в атаку. Анастас на всякий случай выстрелил в бородатую физиономию, которая поднялась над камнем вслед за рукой. Пуля попросту расколола голову боевика так же запросто, как недавно другая, точно такая же, управилась с апельсином. Старшему сержанту Логинову даже показалось, что он видит брызги крови и мозгового вещества, летящие в разные стороны. Но с такого расстояния он не мог этого разглядеть. Это было просто наваждением, которого ни одному снайперу избежать не удается. Каждому из них когда-нибудь приходится пройти через это. Сегодняшнее наваждение только ягодки, а цветочки еще впереди. Еще будут и сны, в которых снайпер станет стрелять в кого-то почти в упор. Придут и дневные видения, похожие на воспоминания о том, чего в реальности не было. Во встречных прохожих снайпер будет узнавать людей, убитых им. Единственное лекарство от такого наваждения – понять, что если ты не прикончишь врага, то он убьет и тебя, и твоего брата или сестру, лучшего друга, любимую девушку и отца с матерью. Выбора здесь нет. Ты должен убить и победить, иначе быть большой беде. Взвод прошел за линию бандитской обороны. Когда бойцы миновали то, что раньше называлось бруствером, до слуха Анастаса Лугинова донеслась только пара коротких очередей. Старший сержант понял, что спецназовцы просто проявили милосердие и добили раненых бандитов. Оказывать им помощи здесь не было никакой возможности. Они все равно обречены на смерть, мучительную и долгую. Чтобы боевики не мучились, солдаты их просто добивали. Да и свои жизни бойцы спецназа привыкли оберегать, опасались очередей, направленных в спину. Но это уже вторая, не самая важная на взгляд некоторых причина. Бандиты после обстрела их позиции из автоматических пушек чаще всего бывают не в состоянии продолжать сопротивление. Совершенно не важно, где именно установлены эти орудия. На бронетранспортерах, боевых машинах пехоты или вертолетах-штурмовиках. Разницы тут никакой нет. Автоматическая пушка – это даже не крупнокалиберная антиматериальная снайперская винтовка, которая называется так именно потому, что с дальней дистанции в состоянии уничтожить и радар и заправочную станцию на базе тяжелого грузовика, и самолет или вертолет на аэродроме и любой автомобиль, который попадет в поле зрения наводчика оператора. Кому как не обладателю дальнобойки знать это? Когда такая винтовка используется против живой силы, она обычно даже раненых не оставляет. А все потому, что снайпер стреляет прицельно. Но автоматическая пушка бронетранспортера, боевой машины, пехоты, вертолета или самолета обладает в два с лишним раза большим калибром. Она бывает не в состоянии вести настолько прицельный огонь. Ее снаряд просто все сметает на своем пути. Раскалывает камни, пробивает стены. Попадая в тело по чистой случайности – Убивает сразу. Да, как чаще всего и случается, этот снаряд прямо в людей не попадает. Он сносит их вместе с каменными и любыми другими укреплениями. Сильно уродует осколками тех же камней. Ломает руки, ноги, ребра, сворачивает головы. Старший сержант Логинов знал, что ему предстоит увидеть, если пойти прямо догонять бойцов взвода. Он подобные картины уже лицезрел раньше и потому двинулся по краю ущелья под стеной, расположенной в 20 метрах от недавнего бруствера. Под противоположной, правой стеной, располагалась позиция бандитского снайпера, тоже уничтоженная снарядами автоматической пушки. Там ему опять же предстояло увидеть нечто подобное. Поэтому Анастас выбрал левую стену. Он двинулся вдоль нее и вдруг обнаружил, что идет по тропе, хорошо утоптанной и расчищенной от камней. Осознание этого еще ничего не дало старшему сержанту. Но он сразу сообразил, что капитан привел сюда взвод не случайно. Более того, Логинов даже слышал, что говорил об этом ущелье подполковник Касабрюхов. Вспомнил, что предполагал командир сводного отряда. Поэтому он сразу вызвал по связи командира роты и доложил. «Товарищ капитан, здесь утоптанная тропа под левой стеной». «Иду к тебе, Анастас. Пока никуда не суйся. Жди на месте. Я как раз по пути с лейтенантом Комаровым побеседую». «Ты слышишь меня, Леонид Федорович? Доложи обстановку». «Ждем, согласно приказу, когда туман поднимется выше. Нашу позицию он уже закрывает почти полностью. По крайней мере, весь центр и левый фланг уже закутал, а до бандитов еще не дошел». С капитаном Глаголичевым я все согласовал. Он тоже ждет. У вас там, товарищ капитан, судя по звукам, серьезный бой был, да? Это как на него посмотреть. Все в этом мире относительно. Здесь тоже три апельсина объявился. Свой, собственный. Хотя я и подозреваю, что в этом ущелье тоже часть банды Альсалеха находится. Ты как там, Леонид Федорович? Не опасаешься, что бандиты в тумане на тебя двинут? Они ведь вполне могут. Тем хуже им же будет. Мы окрошку из них одними лопатками сделаем. Они тоже подраться не дураки. Может тебе на всякий случай пару бронетранспортеров подогнать? Неплохо было бы тылы закрытыми чувствовать, товарищ капитан. Вам эта проблем не создаст? У нас эти машины свою задачу уже выполнили. Но мало ли что, я одну себе оставлю. — Две отправлю к тебе. — Командир машин, слышали разговор? — Так точно. Кто остается? — Только моя машина. — Понятно. Мы поехали. Анастас узнал голос того сержанта, который привез ему винтовку «Сумрак». Тем временем капитан догнал снайпера, остановившегося на тропе, и что-то рассматривающего рядом с ней. Подошел к нему. Логинов наклонился и поднял с камней, лежащих на траве, мешок из стеклоткани. «Что тут интересного? Откуда этот мешок взялся?» – спросил командир разведывательной роты. «Товарищ капитан, это от строителей подземных галерей. Мешок за камень зацепился, порвался. Вот они его и выбросили». Старший сержант рассказал офицеру, где видел такие мешки и добавил. «Их там много лежало». «Да, кажется, и я что-то такое краем глаза там видел», – согласился Есипов. Значит, и здесь где-то бандиты нечто подобное делали. Переход в наше ущелье сообразил вдруг снайпер, чтобы можно было выйти отту, чтобы можно было выйти туда или оттуда, когда там к стене припрут, сделал командир роты собственный вывод. Вариант бегства. Товарищ капитан вышел в систему связи старший сержант Карамарев. Никого перед нами не видно, ущелье короткое, впереди только отвесная стена. «Крамарев, одно отделение ко мне, сам с двумя остальными обследуй стены. Где-то там должен начинаться проход, ведущий в наше ущелье. Надо его найти, иначе бандиты могут всей бандой сюда выйти. Нельзя их выпускать. У нас слишком мало сил, чтобы их в ущелье запереть». «А в подземелье?» – спросил Логинов. «Там проходы узкие. Их мы вполне можем закрыть». «Надо искать, где они землю ссыпали. Тропа там же должна кончаться». Капитан Есипов загрузил карту в свой планшетник, посмотрел конфигурацию ближайших ущелий и проговорил. «Да, точно, здесь самое короткое ущелье во всей округе. Выход из него только один, в долину. Что смотришь, Анастас? Ищи нору. У тебя в этом самый большой во взводе опыт, да и в роте, пожалуй». Снайпер двинулся вдоль стены, глядя не вверх, а на подножие хребта. Уже через двадцать шагов он нашел примерно такую же скалу, как в первый раз, когда обнаружил проход в подземную галерею, тянущуюся под хребтом в соседнем ущелье. Капитан тоже обратил внимание на скалу, подножие которой внимательно осматривал старший сержант. — Ну и что смотришь? Забирайся наверх. Ты же у нас специалист по скалолазанию, — сказал командир разведывательной роты. Пустой номер заявил Анастас и махнул рукой. Если бандиты строят проход, то должны к входу каждый день лазить, а здесь никто этого не делает и землю не ссыпает. Они могут ее куда-то относить и в другом месте ссыпать? Могут, но на стене что-то было бы. Бандиты тут хотя бы крючья, вбитые в трещины, оставляли, чтобы только веревку в них вставлять и лезть. На первой скале в соседнем ущелье были следы от вбитых крючев. Я уже на свету посмотрел, когда мы оттуда выбирались. Да и тропа здесь не заканчивается. Товарищ капитан, тут есть подозрительное место, по связи доложил старший сержант Крамарев. Вы подойдете? Да, мы идем. Как раз к этому моменту рассеялся туман. Удивляться этому не приходилось, потому что он относится к атмосферным осадкам. А они имеют привычку выпадать и заканчиваться, когда им самим вздумается. Разрешение на это ни у кого не спрашивают. Старший сержант с капитаном двинулись дальше. Навстречу им как раз попалось отделение, которое капитан просил у Крамарева себе в поддержку. Есипов жестом предложил спецназовцам следовать за собой. Так все вместе они добрались до окончания тропы. Там... У стены хребта лежали друг на друге пять большущих камней валунов, видимо, когда-то свалившихся сверху. Верхние падали на нижние и вбивали их в почву. Каждый из камней весил по несколько тонн. Трудно было предположить, что кто-то зачем-то создал это сооружение без использования специальной техники. Старший сержант Крамарев с двумя бойцами находился на верхнем камне. — Сюда, товарищ капитан, — сказал он. Есипов сразу поспешил забраться на камень. Благо, для этого здесь не требовалось ни использования крючев, ни протяжки веревок. А Логинов стал осматривать основание естественного сооружения. — Что там, Анастас? — спросил капитан уже сверху. — Здесь работники мешки с землей сбрасывали, потом относили их куда-то в сторону. Некоторые мешки не выдерживали и лопались, земля рассыпалась. Точно подтвердил Крамарев. Там дальше ручей протекает. В него какие-то люди землю иссыпали. Я потому и внимание на это место обратил. Заметно было, что за пруда образовалась. Вода широко растеклась. Потом эту небольшую плотину ногами и лопатами разрушили. Я следы видел. Но можно было и не трудиться. Там вода сама дорогу промывать начала и со временем сошла бы. Но место, где землю ссыпали, определить несложно. Там много следов. Их как специально оставляли. Строители не особо пытались маскироваться. Может, они просто не умеют этого делать. А сюда целая тропа протоптана. И большие камни с дороги убраны. Это чтобы мешки за них не цеплялись и не рвались, сказал Логинов. Вполне естественные, разумные действия. Командир роты хорошо знал, что по методам маскировки спецназ военной разведки в состоянии дать фору любым войсковым специалистам, даже с учеными степенями. Однажды в бригаду приезжал майор, кандидат военных наук, который начал читать лекции по условиям маскировки. Офицеры его внимательно слушали и задавали вопросы, на которые этот специалист как раз по этой теме и защитивший диссертацию не всегда мог ответить. А потом, на практических занятиях, которые были обязательны после каждого курса лекций, офицеры повели приезжего майора в лесок, где спрятали взвод. Пройдя через это место, они спросили майора, как ему маскировка понравилась. Тот искренне удивился и спросил, какая именно. Тогда только ему и объяснили, что он недавно наступил на грудь солдату, зарывшемуся в землю и укрывшемуся прошлогодней листвой. Однако майор поверил в это только после того, как взвод поднялся и построился на его глазах. А кто сам умеет маскироваться, тот и чужие способы таких вот действий определит довольно быстро. А уж если маскировка противникам делалась небрежно, или он ее вообще пренебрегал, то этого момента спецназ ГРУ никогда без должного внимания не оставит. Вопрос был только в том, Умышленно это делалось или просто по незнанию? И кто они, эти рабочие? Спецы, привезенные из Сирии? Там уж обитатели подземной коммуникации начали строить еще в очень давние времена, в период Средневековья, когда начались крестовые походы. Наверное, за многие столетия, прошедшие с тех пор, специалисты многому научились дополнительно. Или же здесь были задействованы какие-то местные жители, которых бандиты силой заставили работать? Об этом варианте тоже следовало подумать, особенно исходя из того, что строители, возможно, намеренно оставляли за собой следы своей деятельности. Наверху капитан рассмотрел широкую трещину в скале, которые которой были привалены камни валуны. Они, наверное, бились о скалу, когда падали, и раскололи ее. Трещина тянулась глубоко, уходила в камень, постепенно сужалась. Но в самом ее начале были вырублены ступени справа и слева, чтобы можно было, разведя ноги, подниматься или спускаться по этим ступеням. — Что впереди, посмотрели? — спросил капитан Бойцов. — Не успели, — за всех ответил старший сержант Карамарев. — Как только увидели эти ступени, сразу вас позвали. «Это же ясно! Здесь начало пути, товарищ капитан!» «Анастас, поднимайся!» — приказал командир разведывательной роты. «Я за тобой, остальные за нами! Не шуметь! Крайняя осторожность!» Все разговоры шепотом в микрофон, и то лишь по необходимости. Взвод начал взбираться на камни, но поместиться наверху всем было по сути дела невозможно. Поэтому, как только снайпер поднялся, командир роты сразу послал его вперед. — Ты у нас уже самый опытный первооткрыватель подземных горизонтов, — заявил он. — Идешь первым. Я за тобой следом. Остальные с интервалом в пять метров за мной. Снайпер двинулся вперед. Изначально расстояние между стенками трещины в скале было достаточно значительным даже для длинных ног высокого старшего сержанта. Шов на его бриджах начал потрескивать. И Анастас подумал, что низкорослым бойцам придется передвигаться чуть ли не в шпагате. Однако щель сужалась так резко, что сложность в прохождении вызывали только первые полтора от силы два метра. Дальше уже возникла проблема с тем, чтобы протиснуться между сблизившихся стенок. Но если кто-то здесь уже проходил и даже вырубал ступени, то и другие люди должны были как-то протиснуться. Старший сержант подумал, что при этом особенно трудно будет здесь самым крепким, широкогрудым парням. Но точно так же, как быстро исчезла первая сложность в самом начале трещины, сама собой пропала и вторая. Преодолев первые полтора метра, Анастас почувствовал, что трещина постепенно расширяется. Ему уже не надо было постоянно выдыхать из груди воздух, чтобы продвинуться дальше на 20-30 сантиметров. А потом расширение уже носило искусственный характер. На стенах, там где камень сменился землей, было заметно приложение человеческих усилий. Работники расширяли проход с помощью лопат. Скоро он стал достаточно широким для того, чтобы в нем помещались сразу два человека. Капитан Есипов не замедлил этим воспользоваться и пристроился рядом со снайпером. Свет при этом проникал сюда откуда-то сверху. Командиру роты и снайперу не приходилось подсвечивать себе фонариком, чтобы не споткнуться. Трещина в скале кончилась, пол стал ровным, подчищенным с помощью лопат. Но вместе с трещиной пропало и присутствие естественного света. Так что к искусственному все же пришлось прибегнуть, хотя и с крайней осторожностью. Свой тактический подствольный фонарь, работающий на градации лунный свет, использовал только капитан Есипов, да и то не постоянно, чтобы не демонстрировать свое присутствие противнику. На пути спецназовцев одни коридоры сменялись другими. Они были связаны между собой вертикальными колодцами или лестницами, вырубленными в земле и в камнях с разным в каждом отдельном случае углом наклона. Но одно оставалось неизменным. После спуска в колодец следовал подъем на прежний уровень высоты. Иногда сразу же после прохождения короткого трехметрового коридора. «Зачем так плутать под землей? Не пойму. Кому они мозги парили?» После очередного подъема высказался старший сержант Крамарев. «Никому», — заявил капитан Есипов. «Они просто камни и подземные скалы обходили». «А почему нельзя сбоку обойти, чтобы никуда не нырять?» «А ты повороты коридора не заметил?» — спросил Логинов. «Заметил. Вот там и обходили. По компасу шли, похоже. А кое-где сбоку было обойти сложнее, чем снизу подкопать» но потом возвращались к главному направлению, на прежний уровень. Но это и хорошо. Чем хорошо? — осведомился один из бойцов взвода. Нас не видно и не слышно. Будь здесь один длинный прямой коридор, бандиты уже открыли бы огонь на поражение. А куда здесь спрятаться? И в землю зарыться не успеешь.